Невежеством, которое было подобно крепости. Ухищрения, козни, подчерпнутые из книг, знаний и тому подобные метательные снаряды отскакивали от каменной твердыни ее невиденье и, не причинив вреда, падали на землю. Они не могли поколебать засевший в крепости гарнизон. Великое, ясное сердце.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 а относительно впечатления, вынесенного слушателями. Он повторяет приблизительно то же, что сказано мной. Семнадцать лет было ей, и она была одна. И однако она нисколько не боялась, но смело смотрела на этих ученых-законоведов и богословов. И победила на их не школьной наукой, но только присущими ей от природы, чарами молодости, искренности, нежной мелодичностью голоса и красноречием, источником которого было сердце. Не разум! Сколько было красоты в этом зрелище! О, если б я мог воскресить его перед вами!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 изредка давала волю своей досаде. Изо дня в день она сражалась с этими опытными мастерами с схоластики, обнаруживая неизменное спокойствие, терпение и бодрость, и каждый раз умела за себя постоять. Однажды доминиканский монах вздумал ошломить ее вопросом, который заставил всех настрожить уши,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 «Нашему языку весьма лестно и чистое произношение». «Да, безукоризненное». «Безукоризненное». «Вот как?» «Ну, конечно, тебе ли не знать. Может быть, их произношение было лучше твоего, а... «Насчет этого я...» «Я ничего не могу сказать», — ответила она и хотела продолжать, но остановилась.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 Она вскочила с своего места и воскликнула с удушевлением. «Не для того пришла я в Пуатье, чтобы показывать знаменье и творить чудеса. Пошлите меня в Орлиан, и у вас не будет недостатка в знамениях. Дайте мне войско, хоть какое-нибудь, и отпустите меня туда». Глаза я метали молнии. «О, маленькая героиня!»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 А напротив, чисто сердечно рассказал обо всем.